Глава пятая. Князь возвращался из Берендеевки, окончательно укрепившись в мысли, что только осуществив задуманное, пусть и с риском для собственного реноме и политической позиции, он сможет с чистым сердцем действовать дальше. Тогда уж его не сможет упрекнуть никто, ни история, ни собственная совесть. За рулем он сидел сам. Вождение машины по лесным дорогам очень способствует снятию нервного напряжения. Автомобиль. Руссобалт 3500С, построенный более 40 лет назад по личному заказу позапрошлого предшественника на посту местоблюстителя, приходившегося ему двоюродным дядькой Павла Кирилловича, по-прежнему работал на уровне лучших образцов Роллс-Ройса. А чего бы и нет? Двухтонная машина равной конструкции, собранная на специальном стенде самыми квалифицированными рабочими Риги, из лучших деталей, каждая из которых прошла особый отбор по всем техническим стандартам и материаловедческим экспертизом могла ездить по замыслу практически вечно. Разумеется, при должном уходе и обслуживании. И что такое пройденные 400 тысяч километров, если именной сертификат, подписанный начальником спецтеха и главным технологом гарантировал миллион до первого капремонта? Уже, наверное, ни их, ни большинства мастеров и в живых не осталось. Автомобиль как новенький услугам князя имелся обшитый натуральной кожей салон с мягкими пружинными диванами, хрустальными пепельницами, баром и подобающим его должности радиооборудованием, мягко покачивающийся на великолепных рессорах и масляных амортизаторах. Первый хозяин Русса Балта, большой любитель и ходок по женской части, очень уважал приглашать в этот будуар на колесах дам, претендующих стать фаворитками и большую часть цифр на одометре накрутил именно в таких куртуазных поездках. Олег же Константинович из собственным образом понимаемого снобизма обычно садился на облучок вместо шофера, полностью изолированной от пассажирской каретки и по дизайну повторяющий стиль 20-х годов прошлого века. Легко придерживая ладонью массивный деревянный руль с надраенными бронзовыми спицами, Привычно управляясь с чрезмерным по нынешним временам количеством рычагов, педалей и тумблеров, место любовался сквозь открытые оконные проемы, одновременно грустный и настраивающий на приподнято оптимистический лад, увидающий осенней красой ближнего Подмосковья. Не так уж часто выдается время для чистой эстетики. Вот будь он японским императором, круглые сутки созерцал бы сады камней, скрюченную пятисотлетнюю сакуру на фоне полной луны, описывая впечатление в изысканных оку. Увы, не дано. Но, как выражаются в народе, за неимением гербовой пишем на клозетной. Сейчас, например, чтобы слегка отвлечься от предстоящих очень нелегких забот и решений, князь обдумывал... Как бы пример везущего его автомобиля следовало бы распространить на подвластную ему территорию, а в перспективе, конечно, и на всю империю. Сохранность, надежность и неподверженная зигзагам моды красота машины отлично демонстрируют ненужность так называемого технического прогресса, ложно понимаемого. Он еще допустим, скажем, в области военной техники, если приходится участвовать в гонке вооружений с вероятным противником, а в остальной жизни зачем? Способна ли принести счастье или пользу невиданная ранее форма кузова, фар, материал обивки салона или увеличенная вдвое мощность двигателя? Деды прадеды вон ездили на 20 сильных фордах и ничего, добирались куда надо и вовремя следует, пожалуй, принять закон, запрещающий какие-либо технические изыски в бытовой сфере: мебель там, радиоаппаратура, стиральные машины, холодильники, автомобили, etc. сноска, etc. и прочее и так далее. Латинский. И напротив, обязывающий изготавливать указанные предметы из максимально долговечных материалов, ведь любому понятно, что машина на раме с корпусом из двухмиллиметрового металла, луженого или оцинкованного прослужить в 20 раз дольше, чем таковая же из полумиллиметрового. Соответственно, экономия материалов и трудозатрат будет также в 20 раз больше, а империя сможет использовать и материалы, и рабочее время, подданных на более важные цели. В конце-то концов, каково назначение автомобиля? Доставить владельца и пассажиров из пункта А в пункт Б с гарантией и возможным комфортом. Дизайнерские изыски на эту задачу никак не влияют? Что же касается мебели из прочных пород дерева, черепицы, как материалы для крыш, ламповых радиоприемников и многого-многого другого. Нет, ну о чем тут спорить? Олег Константинович уже больше четверти века носил ручной работы шевровые сапоги с прокладкой из рыбьей кожи лишь время от времени меняя стирающиеся стальные подковки и кожаные подметки. И они с годами становились только мягче и удобнее. А сколько заводской обуви из дешевых кожзаменителей пришлось бы купить за тот же срок? Князь, сделав памяти зарубку, следует поручить специалистам рассчитать данные соображения применительно к масштабам страны и оценить предполагаемый экономический эффект. Нет, если такового не обнаружится, он настаивать не будет, он же не догматик. Но интуиция подсказывает. Это как с оружием. Сколько раз ему уже говорили, что пора отказаться от безнадежно устаревших дегтяревских автоматов и пулеметов, перейти на более современные образцы, как вон на Западе. И что? Поощряли изобретателей, назначали конкурсы, проводили испытания, оценивали боевую эффективность, платили серьезные деньги. Кстати, Оказалось, убить неприятеля можно одинаково что из старого, что из суперсовременного оружия. Если вообще умеешь целиться и нажимать на спуск. И что толку, если техническая скорострельность и прицельность из автомата того же Николаева, скажем, выше, чем у ППД на 20%. Так это же при стрельбе в тире кадровым офицерам-испытателям рядовые солдаты поле мажут и из того, и из другого практически одинаково. При полуторном перерасходе патронов зато стоимость перевооружения армии, организации производства нового оружия и боеприпасов составляет семизначное число. Так зачем? Дать кое-кому заработать, обойдутся. Куда дешевле на пару месяцев удлинить срок стрелковой подготовки солдат. Собственная рассудительность князю понравилась. Так он и будет организовывать жизнь всей России, когда получит соответствующую возможность, рациональности, разумная экономия во всем. Откуда и вырастет столь нужная русскому народу стабильность и вера в будущее. Вот англичане этим чувством обладают в полной мере. Заседают в парламенте, которому 700 лет, следует еще более древним законам, когда судья судит по прецеденту 1300 какого-то года, живут в домах, построенных дедами прадедов, едят старелок эпохи тюдоров. Это же чудесно. И россиянам бы пора начинать жить традициями. Пусть и с автомобиля это начнется, раз уж именно Руссобалт послужил толчком. Сколько полезно для развития чувства стабильности и укорененности в жизни, если сыну наследует машину, которую отец купил в его раннем детстве, с которой связаны все самые яркие впечатления – запах бензина, лака, кожа сидений, семейные выезды на природу, путешествия по стране, первая попытка тронуть машину с места, первая поездка без инструктора на правом сиденье – А потом этот же автомобиль, привычный и родной, обросший тысячами воспоминаний и легенд, перейдет и к внукам. За мыслями вроде бы и легкими, поверхностными, но несущими в себе шуточный задел на будущее, когда князь действительно сможет определять образы и направление жизни своих подданных к лучшему, разумеется, только к лучшему, время прошло незаметно. Машина въехала в Москву со стороны знаменитой Владимирки, тракта, по которому две сотни лет гоняли этапы катаражан, обреченных на сибирские рудники. Покатилась по протяженному шоссе, редко застроенному коттеджами и вилами причудливой архитектуры, через Измайловский парк, Таганку, через Солянку до Лубянской площади. Этот неспешный, со скоростью до 40 верст в час проезд по веренному его попечению городу, тоже очень способствовал полету державной мысли. Взяв, В Удел, древнюю столицу, его предшественники сумели не допустить никакого архитектурного модернизма и волюнтаризма. Сберегли Москву такой, как приняли в далеком 1920 году. Благоустраивали, да, сносили ветхие и непредставляющие ценности строения, расширяли улицы, озеленяли, но... То, что делало Первопрестольную именно этим, единственным в мире городом, культивировали и сохраняли, грамотно реставрировали и приумножали. Строили много? Как же без того? Но исключительно по согласованию с историко-архивным департаментом, в который сами же внедрили, до удивления, лютых ревнителей московской самобытности. А возглавлял его вплоть до своей безвременной кончины в 95-летнем возрасте никто иной, как... Сам Владимир Гелеровский, Отчего город к началу нового тысячелетия получился уникальный и чудесный? Куда там пресловутому Парижу? Внутри Садового кольца, почти полностью свободный от частного автотранспорта. Внутри Бульварного исключительно пешеходный. Не считая, разумеется, густой сети трамваев и станций метро чуть не через каждые полуверсты. Несколько десятков квадратных километров бульваров, аллей, скверов, первые этажи домов, магазины, художественные салоны, кабары и варьете. В теплое время года кафе, трактиры, ресторанчики выставляют столики на тротуары, антиквары, старьевщики, букинисты, торгуют сладков и разнос всем, что только можно вообразить. Олег Константинович сам регулярно выходил на охоту за раритетами по расходящимся от Кремля радиусом. По Арбату, Петровке, Неглинной, с ретинки, Мясницкой и почти всегда возвращался с интересной добычей. Иногда это был подлинник стенограммы заседания девятого съезда РКПБ, истерического, проходившего уже под грохот пушек кронштадтского восстания, отпечатанный на машинке Ремингтон, непривычно крупными буквами и с рукописными пометками тогдашних вождей. Иногда с и эмалью значок бойца русской особой бригады, защищавшей Париж в 1915 году. А то и просто граненая стопка мутного зеленого стекла с пузырьками воздуха внутри, изготовлена аккурат перед наполеоновским нашествием. Короче, жить в этой Москве было приятно и интересно. А кому не нравятся наши обычаи привычки скатертью дорога, Подлинно деловая инициатива, в том числе и архитектурные изыски любителей небоскребов и новомодных гипермаркетов всячески поощрялись, но не ближе двух верст от линии окружной железной дороги. Помимо всего прочего, это разгружало центр от транспорта и излишнего населения, поскольку очень приличная квартира на Воробьевых горах или за Станкиным стоила раз в десять дешевле, чем на бульварах. Отчего всякие мытищи, химки и прочие прилегающие городишки и поселки давно стали аналогами Манхэттена, Бирмингема и Детройта, зато центр сиял, как заново выскобленное стеклышком, отлакированное и обтянутое ручной работой шелком, полукресло работы мастера Гамса. 1865 год. Машина развернулась по кругу вокруг фонтана на Лубянской площади, и мысли князя приобрели новый поворот. Наверное, ни в одном городе мира не было такого количества церквей и соборов. И пресловутых «сорока сороков», которыми Москва славилась еще в XVIII и XIX веках и добавившихся в XX веке, если можно так сказать, во время православного ренессанса, начавшегося как реакция на вспышку кровавого дурмана, внезапно накрывшего Россию в недолгие, к счастью, годы советской власти, Нация словно испугалась того, что с ней случилось. но как жуткий запой с дикими бесчинствами, в который впал по непонятной причине до того благопристойный и, в общем-то, добрый человек. И истово принялась замаливать свои чужие грехи. Уникальной особенностью города стала нигде более невиданная архитектурная доминанта. На любом перекрестке, куда ни повернись, взгляд упирался в замыкающую перспективу каждой более-менее значительной улицы. Проспекта, бульвара, вертикаль будто то звонница скромной, но удивительно праздничной церквушки где-нибудь в Заряде, построенная по печеньям купца второй гильдии такого-то по случаю благополучного избавления от долговой ямы, или пятидесятисаженная колонная храма всех новомучеников российских, вознесшаяся на площади Брестского вокзала, симметрично поддержанная аналогичными высотками на Пресне, Сухаревке, Смоленской площади. Чем-то эта градостроительная изощренность напоминала идею японских садов камней. Только там один из камней всегда не виден, а здесь строго наоборот. Всегда увидишь больше, чем ожидаешь. Еще одной и главной, по сути, особенностью Москвы, привлекающей сюда ежегодно миллионы туристов из самой России и стран Союза, по преимуществу, хотя приезжали богатые люди и из-за периметра, был также широчайший диапазон Развлечений от высокоинтеллектуальных до самых примитивных. Кому? Музеи, библиотеки, картинные галереи, тайны кремлевских подземелий, самые интересные в Европе, а то и в мире по составу своих постояльцев мемориальные кладбища, к услугам иных. Горные дома всех видов, свободные от ограничений, принятых в более цивилизованных, а точнее ханджинских странах, отважные, присыщенные африканскими сафари-люди могут встряхнуть эндокринную систему экстремальной охотой с борзыми на волков, с рогатиной на берложного медведя или с луком на степного полуторатонного тура и многое-многое другое. При этом для всех – тысячи ресторанов, трактиров, кабаков и харчевин, угощавших блюдами и напитками всех стран и народов. В итоге бюджет Великого княжества московского, как полушутливо, полузавистливо называли прочие граждане России под ведомственную Олегу территорию, а в особенности оборот личных денег моментами, был сравним с российским государственным бюджетом, поскольку деловые люди из чистой благодарности и альтруизма Кроме положенных законом налогов, отчисляли в великокняжескую казну четкую десятину своих доходов и более могли не заботиться ни о чем административный произвол тем самым был сведен к нулю, а с неорганизованной преступностью законопослушные граждане могли расправляться по собственному усмотрению. Кто победнее, носили при себе пистолеты и револьверы, побогаче, нанимали охранников или держали собственные вооруженные дружины, как в Великом Новгороде средних веков. Разумеется, подобное положение не могло не вести к перманентным конфликтам с центральным правительством. Но старое правило действовало четко. С Москвы Выдачи нет. В том смысле, что экстрадиция по обвинениям в хозяйственных делах не практиковалась. По уголовным с нашим удовольствием. Само собой, петроградская власть относилась к Москве примерно так, как московская к Новгороду шестьюстами годами раньше. История, она же ведь развивается по спирали, как говорил один немецко-еврейский философ позапрошлого века. Тем более, по его словам, вроде бы сначала в виде трагедии, а второй раз фарса. Дурацкая, кстати, формула, подумал князь. Скорее наоборот, поскольку даже якобы дословное повторение прошлых событий через век-другой за счет нового качества военной техники и вовлеченных в ситуацию людских масс оказывается куда более кровопролитным и трагическим. То же восстание декабристов стоило обеим сторонам пары десятков погибших и казненных, а вот за ноябрьский путь большевиков Россия заплатила... Полутора миллионами только убитых, а умерших от болезней и сопутствующих причин вообще никто не считал. Так где трагедия, а где фарс? Вот теперь и приходится признаться, что главное, то единственной мечтой князя как раз и было, получив всю полноту государственной власти, аккуратно, но решительно привести всю Россию к нынешнему московскому состоянию. Он, имея великолепное европейское образование, будучи убежденным англоманом во всем, что касалось политического устройства и образа жизни, почетный доктор Кембриджа и лауреат золотых медалей британского географического общества для своей страны тамошний образец жизнеустройства категорически отрицал. Совсем не потому, что принижал соотечественников по отношению к изобретателям habeas Corpus Acta» — «Хартии Вольностей», парламента и всего такого прочего. Отнюдь. Просто время было упущено. Если бы представилась ему возможность руководить Новгородской республикой того же 10 или даже 12 века, то желательно с нынешним пониманием смысла истории, тогда, конечно, где бы была та Англия и тот Ганзейский союз? А сегодня, господа, на дворе 21 век, пусть и в самом начале. И страна за стенами, Кремля такая, какая есть, и народ соответственный, с индивидуальным историческим опытом. И в условиях международной обстановки, такой, что поразмыслив и Ивану Грозному, позавидуешь. Следовательно, максимум того, что можно этому народу предложить в качестве модус вивенди – сноска, образ жизни, способ существования, латинский. Некоторый аналог идеального гвардейского полка конца XIX века кавалергардского там или конногвардейского. Читайте воспоминания графа Игнатьева 50 лет в строю. Командир полка умен, добр и справедлив. Все 24 часа суток посвящает службе и заботам о благоденствии своих подчиненных, а также поддержанию должной боеготовности и образцового внешнего вида. Слуга царю, отец, солдатам и офицерам тоже. Если надо идти в бой, так пошлет коня шинкелями впереди всех, вздымая палаш и не кланяясь пулям. Прочие же члены полковой семьи должны быть дружны, связаны корпоративной дружбой и круговой порукой четко следовать правилу, наше дело – воевать и помирать, когда приказано. А за что и почему, господин полковник скажет. Если жизнь мирная, рачительно ведет полковое подсобное хозяйство, никого не обходит крестиком или чином, Когда Корнет или поручик подает рапорт с просьбой о разрешении жениться, тщательно изучает досей невесты, знакомится с ее родителями, если не знал их раньше, перед тем, как ответить «да» или «нет». Крестный отец почти каждого родившегося в полку младенца не брезгует на Пасху расцеловаться с последнейшим из новобранцев, если сочтет нужным, не побоится перед царем заступиться за своего подчиненного, но и службу спросит до донышка, а придется сам осудит и сам отправит на каторгу. И ведь, что самое удивительное с точки зрения европейских демократий, именно такого отца-командира любят и за него на смерть пойдут, а не за потлатого интеллигента со взором горящим, который возбужденно призывает к свободе, равенству, братству, вкупе со всеобщим и равным, тайным и прямым голосованием. Если обратиться к мирной жизни, таков же образ идеального помещика, знаменитого Кастанжогла, которого вознамерился воплотить Николай Васильевич Гоголь во второй книге «Мертвых душ». Да вот беда. Воображения и знания реальной жизни не хватало. А чего здесь сложного? Рачительного крестьянина? Приласкай. На легкий оброк отпусти, где тот сможет при наличии разворотливости и таланта миллионером стать. Сколько их было? Елисеевы знаменитые, Морозовы. «Живи, богатей, открывай магазины и фабрики. Кто же мешает? Хозяину только в радость. А ежели слаб умом и духом, оставайся в деревне? Работай, земельку паши. Не уродит земелька, община поможет. Или барин, рубь с полтины на прокорм детишек, от щедрот подаст. Запьянствуешь – не взыщи. Батага – тоже воспитательное средство». Само собой разумеется, ничего подобного в своей державе Олег Константинович в прямой постановке вопроса возрождать не собирался. Все ж таки далеко политическая мысль шагнула после 1861 года сноска 1861 год, если кто не помнит год отмены крепостного права в России. Однако постулат о том, что люди изначально не равны по огромному числу параметров и равны быть не могут, считал верным абсолютно, и что всеобщее избирательное право нонсенс тоже был уверен. Нет, на самом деле, господа, никому же в голову не приходит, что членов университетского ученого совета и академиков должны выбирать равноправно 15 профессоров и 200 истопников и дворников хотя и служат те, и другие в одном заведении не один десяток лет. И каждый по-своему талантлив. Вот именно, по-своему. Однако ректора и стопникам выбирать не дозволяется, а главу государства, пожалуйста. Нонсенс. Отчего так и восхитил его проект Ляхова-Бубнова насчет гарантированного способа отбора государственной элиты. Уж очень здорово это ложилось на его исконные идеи и замыслы. Последние несколько кварталов до Кремлевских ворот князю даже слегка пришлось пожалеть о своей демократической привычке. И его автомобиль, и его самого мгновенно узнавали многочисленные прохожие. Офицеры отдавали честь, рядовые и юнкера становились во фронт. Штатская публика тоже всеми доступными способами пыталась изобразить уважение и почтение к высочайшей особе. Несомненно, это было приятно, поскольку никаким образом заранее неорганизованные проявления народных чувств следует считать искренними. Благополучно миновав Никольские ворота, Олег Константинович остановил руссобал у красного крыльца, бросил кожаные перчатки и фуражку на сиденье, быстрым шагом поднялся по лестнице мимо двух постов дворцовых гренадер в свой кабинет. «Думалось, что просто так». На минуточку, чтобы проверить почту и записать в дневник некоторые из пришедших в голову мыслей. Однако адъютант, не имевший права потревожить князя на отдыхе, тут же подал ему массивный бивар, в котором содержалась телеграмма на бланке премьер-министра. Со всеми подобающими протокол-формулировками господин Каверзнев приглашал место блюстителя принять участие в экстренном заседании Государственного совета, имеющем быть завтра, в 19 часов в Таврическом дворце. Повестка дня будет сообщена непосредственно на заседании. Олег Константинович едва только успел рассеянно кивнуть дежурному капитану, соображая, что же там у них в Питере вдруг случилось, как зазвонил телефонный аппарат на отдельном столике. Тот самый. Прямой государственной связи. «Переключите», указал князь движением подбородка и прошел к себе. Премьер-министр говорил крайне вежливо и любезно, совершенно как старый приятель озабочены возникшими независимо от воли высоких договаривающихся сторон проблемами. Князь охотно такую форму общения поддержал. Оно и в принципе полезно – дружить со всеми, кто изъявляет к этому желание. Но даже если чувствуется в поведении партнера некая неискренность, так лучше дать ему свободу действий, а самому до последней крайности оставаться в белом фраке. Владимир Дмитриевич своим мягким обволакивающим баритоном отвечал на дежурные любезности князь. «Разумеется, я прибуду. А ваше предложение найти время и до начала заседания поговорить наедине мне льстит чрезвычайно. Мне, простите, моментами кажется, что и ваши, и мои подлинные чувства и намерения кем-то злоказненно искажаются. Особенно если почитать выходящие в Петрограде газеты. Это же я прямо не знаю, как и назвать. Свобода слова, разумеется. Однако, если вам регулярно докладывают экспозе только из этого ряда, Это даже непорядочно. Я и сам бы, наверное, очень быстро вышел из себя. А вам ведь куда труднее, исходя из вашего положения публичного политика. Так что непременно нам нужно встретиться и поговорить. Антерну, очень много сомнений можно снять. Сноска. Между нами с глазу на глаз. Так ведь и я о том же, уважаемый Олег Константинович. А титула подлец не назвал, подумал князь. Я уверен, что нас... Намеренно ссорят. Такова жизнь, увы. Так я вас жду и встречу прямо на вокзале. Со всеми положенными протоколом, почестями. Вы когда выезжаете? Вот прямо вечером и выйду. А я на подъем легкий, лидерным поездом. Когда пройдем благой вам, несомненно, сообщат с дистанции о точном времени прибытия в Питер на Николаевский вокзал. Здесь следует... Несколько приподнять завесу тайны над интригой почти уже год разыгрываемый двумя могущественнейшими персонами государства российского. Тот заговор, что только что прозвучал, пусть и по защищенной специальной связи, вполне мог быть подслушан, ибо самая совершенная техника обслуживается людьми, а почти любой человек слаб и в силу тех или иных причин вполне способен на нарушение служебного долга ради неких личных интересов, в чем бы они ни выражались. Поэтому слова, которыми обменялись князь с премьером, не могли сообщить противнику абсолютно ничего сверх того, что было сказано. Подлинный же смысл сговора, если можно так выразиться, был совсем иным. Где-то в конце прошлого года Олег Константинович, весьма тщательно относящийся к исполнению своих должностных обязанностей, окончательно понял, что политическая ситуация в России все-таки зашла в тупик, из которого почти что и нет рационального выхода. Две власти из которых одна обладала всеми признаками государственной легитимности, а вторая таковой не обладала, но зато пользовалась в обществе огромным моральным авторитетом, причем этот авторитет удивительным образом возрастал по мере удаления от места ее фактического пребывания. В буквальном смысле уперлись друг в друга лбами, подобно известным баранам из сказки. По окраинам империи ходили легенды о прекрасной, богатой, справедливой жизни на территории московского княжества. Тем более, что любой россиянин, имеющий возможность приехать в Москву, убеждался, что все именно так там и обстоит. И мечтал либо в этот земной рай переселиться, либо о том, чтобы тамошние порядки распространились на все остальное государство. Само собой, такие настроения никак не могли прибавить симпатии к великому князю и его уделу у огромного числа лиц, причастных к центральной власти, особенно у широких кругов демократической общественности. Что самое интересное... При предшественниках Олега Константиновича ничего подобного не наблюдалось. И тот факт существования столь архаической должности, как место блюститель императорского престола, ни у кого отторжения не вызывал, и пресса посвящала данному вопросу едва ли не больше одной-двух статей в год. Одним словом, не вдаваясь в подробности и тонкости политической жизни предшествующего описываемому Периода остается сказать только одно – со свойственной ему государственной мудростью князь понял, что крайне неприятные события не за горами. Или правительство совместно с Государственной Думой предпримут попытку устранить его с политической арены тем или иным способом, или его собственное ближайшее окружение учинит нечто вроде военного переворота? Бесконечные намеки со стороны членов личного его императорского величества кабинета, создание клуба ревнителей военной истории «Пересвет» — непрерывное. Все возрастающее давление со стороны Игоря Чекменева приводили князя к мысли, что рано или поздно эти ребята могут вообразить, что обойдутся и без него. Следовало немедленно принимать контрмеры. Разумеется, чтобы никоим образом не спровоцировать при этом своих верных слуг на опрометчивые, Несвоевременные действия. Им он предоставил полный карт-бланш на разработку идей, планирование конкретных операций, даже формирование разного уровня теневых кабинетов. Лишь бы не торопились. Здесь нужно вмешиваться очень аккуратно. Когда сдерживать, когда поощрять. Подкидывать интересные идеи, требуя тщательной проработки. В общем, осуществлять классическую стратегию непрямых действий, маскируя истинные замыслы даже от ближайших соратников, даже в том случае, если сам еще не до конца понимаешь, какой же результат желаешь получить на выходе процесса. А в один прекрасный, как принято говорить, день все вдруг стало ясно. Олегу Константиновичу, и он послал в Петроград непосредственно к господину Каверзневу доверенного офицера, никак не связанного с заговором, не участвующего ни в каких клубах поручика, просто курьера. Премьер-министр вскрыл пакет, как и требовала приложенная к нему записка наедине с офицером. «Милостивый государь Владимир Дмитриевич». Было отпечатано изящным шрифтом на листе хорошей бумаги, но без всяких грифов и водяных знаков. В полной мере, учитывая ваше удивление при получении данного письма, в первых же строках желаю предупредить от неправильного понимания как причин моего личного к вам обращения, а также и от естественного желания отнестись к нему обычным в демократическом государстве образом, то есть поставить в известность о факте приближенных к вам лиц и в особенности свободную прессу. Делать этого не следует ни в коем случае. Прежде всего я хочу вступить с вами, Владимир Дмитриевич, в личную, строго конфиденциальную переписку по вопросам, касающимся исключительно нас двоих. Как это и было принято в не столь далекие периоды истории между особыми, ощущающими персональную ответственность за судьбы веренного им дела. Если мое предложение вас по какой-либо причине не устраивает, вам достаточно будет возвратить это письмо передавшему его офицеру. С мотивацией или без оной. В противном случае оставьте его у себя. Немедленного ответа не жду, но если таковой последует, буду очень рад. Еще раз прошу извинить за обычную в моем положении предосторожность. Письмо подписано моей собственной рукой, однако, до принятия вами окончательного решения подпись эта сохранена быть не может, как вы, несомненно, понимаете. И в самом деле Каверзнеф видел прекрасно ему знакомую подпись князя выведенную густыми черными чернилами со всеми росчерками и завитушками, которая через несколько секунд начала бледнеть и полностью исчезла, не оставив ни малейших, пригодных даже для самой тщательной экспертизы следов. А без нее, разумеется, эта бумажка не имела никакой цены, ни исторической, ни сиюминутной. Посланник спокойно ждал, не проявляя никаких эмоций. Скорее всего, он просто был не в курсе происходящего. Однако, все-таки был. Потому что, когда премьер-министр сложил письмо и спрятал во внутренний карман визитки, после чего несколько растерянно спросил, каким образом он может ответить автору, поручик слегка прищелкнул каблуками штатских ботинок. Он вообще был одет в гражданский неприметный костюм и явился к премьеру под личиной курьера Министерства финансов, доставившего первый вариант проекта годового бюджета, и облик имел банальнейший из банальных. Ровно так выглядели девять из десяти чиновников подобающего ранга. Разве что глаза время от времени посверкивали несколько иначе, чем у человека, проводящего дни в лабиринтах канцелярий. Если вашему превосходительству угодно, то вот. Офицер протянул дорогую автоматическую ручку подольского завода с золотым пером, а затем узкий и плотный, даже на вид, конверт. Написанное этим пером, и заклеенное в конверт письмо сохранится необходимое время. После прочтения текст исчезнет в течение 20 минут. Его императорское высочество гарантирует это своим честным словом. Ручку оставьте себе на память или до следующего письма. Так и началась их личная переписка, в ходе которой они, постепенно доверяя друг другу все больше, обменивались самыми сокровенными мыслями, по поводу происходящих событий. Подобные случаи конфиденций уже имели прецеденты в истории, хотя и не слишком частые, но, кажется, все они относились к взаимоотношениям предводителей независимых, суверенных держав. А чтобы таким образом общались руководители одного и того же государства, сразу и не вспомнишь.